мост спустя четыре месяца. Конец августа вполне оправдывал свое истинное назначение, готовя горожан к приходу матушки осени и тренировал всех ледяными порывами арктического ветра и внезапным похолоданием. Днем еще нередко выглядывало ласковое солнце, но к вечеру вместе со светилом падала и температура. Столицу плавно накрывало вечернее покрывало, на котором холодным серебром поблёскивали звёзды. Артём слегка приоткрыл окно. Вдыхая вечернюю прохладу, он раздумывал о том, правильно ли он сделал, что выехал с дачи Шамиля в столь поздний час. Дорога была практически свободной, и его серебристый ягуар уверенно катил по центральным улицам города. Адвокат Павлов манипулировал кнопками на руле и наконец нашёл новостной радиоволну. На предложение о проведении каких-либо переговоров они ответили отказом. Послышался торопливый голос диктора и продолжали вести стрельбу по полицейской машине. Никто из сотрудников полиции не пострадал. Адвокат нахмурился, сделал звук чуточку громче. Было установлено, что в квартире находились 15-летние подростки, учащиеся одной из столичных школ. Их имена в интересах следствия пока не раскрываются. Как удалось установить... Юноша вскрыл сейф отчима, достав оттуда помповое ружье. Начал вести беспорядочный огонь из окна. На место прибыли родители подростков. Однако их призывы прекратить по льбу и сдаться школьники оставили без внимания. Спустя какое-то время в квартире раздались два выстрела. После того, как дверь вскрыли, на кухне были обнаружены тела юноши и девушки без признаков жизни. Время. По предварительной версии, исходя из характера ран, школьники покончили с собой. На месте работает следственная группа. Диктор приключился на погоду, но Павлов уже не слушал его. Он по адвокатской привычке занимался анализом необычной ситуации. За последнюю неделю это уже третий случай, когда подростки сводят счёты с жизнью. Во всяком случае, это те факты, которые получили широкую огласку в СМИ. Это странно и страшно. Это ужасно, опасно и тревожно. Фактом также являлось то, что подобные трагедии по необъяснимым причинам происходят всё чаще и чаще, превращаясь в жуткую норму современных реалий. Что происходит? Какие реальные причины и силы стоят за этими страшными сцепами? Что он, активный, не глупый и неравнодушный человек и гражданин может сделать в этой ситуации? вопросы жгли его сознание и требовали срочного ответа. Артем, свернув Крутицкий переулок, двигаясь в сторону Новоспасского моста. В самом начале моста, на въезде, внимание Павлова неожиданно привлекла одинокая фигура человека, стоявшего у края. Судя по хрупкому телосложению и невысокому росту, адвокат предположил, что это подросток и непроизвольно стал притормаживать. Проезжая мимо, он сказал, что он не мог. Им удалось разглядеть фигурку. Это была молодая женщина, упёршись руками в массивные чугунные поручни. Она ловко перекинула одну за другой ноги через перила и оказалась с другой стороны ограждения. Ветер сильно трепал её распущенные длинные волосы, и на фоне ночного неба сутулящаяся фигура стоящей на мосту женщины выглядела зловеще. Артём мгновенно сбросил скорость и, включив аварийные огни, остановился в нескольких метрах от незнакомки. Ну и ну, слых пробормотал он. Сознание услужливо напомнило о только что услышанных новостях последних минут про двойной суицид школьников и про размышления по этому трагическому поводу. И вот судьба, словно решив провести безумный эксперимент, тут же подбросила адвокату практическую задачу из реальной жизни. Неужели это сумасшедшее бросится вниз с моста? Он не мог поверить в реальность происходящего от него в двух шагах на пустынном мосту в центре ночного города. Первой, единственно здравой мыслью, возникшую адвоката, было сообщить о странной женщине в экстренные службы. Не сводя с неё взора, Павлов уже потянулся к телефону, как вдруг та повернула голову в его сторону, словно читая его мысли. Артём не мог разглядеть лица женщины, Но в том, что она пыталась его рассмотреть сквозь окно автомобиля, у него сомнений не было. Звонить не было времени и возможности. Неугомонный характер уже взял его в свои железные лапы и заставлял вмешаться. Не отрывая взгляда и фиксируя каждое движение странной дамы, адвокат открыл дверь. Выйдя из машины, все так же не спуская глаз со своей неожиданно встреченной визави, аккуратно прикрыл ее. Лишний шум, как и любые резкие движения, сейчас могли только навредить. Прежде чем направиться к женщине, Артём глубоко вздохнул и выдохнул. Это был испробованный, проверенный не раз лучший способ сжечь излишне подскочивший адреналин. Затем он неторопливо зашагал к перилам. "Стойте!" вдруг выкрикнула молчавшая до этого момента женщина, и в её резком выкрике он услышал дрожащие нотки паники. Не подходите. Артём ещё раз глубоко вдохнул, выдохнул и как только мог, миролюбиво улыбнулся. "Стою, не волнуйтесь, я не сделаю вам ничего плохого. Не подходите", угрожающе, но уже не так резко и уверенно повторила женщина. Павлов дружелюбно улыбался и быстро оценивал ситуацию. Кинуться к незнакомке, чтобы вытащить её через перила обратно на мост, слишком рискованно. Несмотря на небольшое расстояние, он мог всё же не успеть. Глядя на её бледное лицо с искажённой гримасой отчаянной решимости, Артём осознал, что едва ль он успеет сделать даже шаг в её сторону. Бедняга, утратившая над собой контроль, попросту прыгнет вниз, на проезжую часть. Остановившись в нескольких шагах от несчастной женщины, Артём облокотился на холодные перила. Внешний адвокат выглядел спокойным, даже безмятежным. Но его нервы были напряжены до предела, напоминая стальные тросы этого проклятого моста, и хотя мост был совсем ни при чём, Павлов прекрасно осознавал, что для предотвращения трагедии ему придётся взять на себя роль психолога и тщательно подбирать каждое слово, чтобы отвлечь эту несчастную и каким-то непостижимым образом спасти от рокового шага. Здесь сильный ветер, неожиданно сказал он, не глядя в сторону незнакомки. «А вы очень легко одеты». «Вам-то что с этого?» — огрызнулась женщина. Павлов посмотрел на нее. «Я предлагаю вам перелезть обратно. У меня в машине есть термос с чаем. Вы, по крайней мере, согреетесь. А потом расскажете мне про ваши проблемы. Уверяю вас, я смогу помочь». Она хмыкнула, и Артем понял, что идея с чаем и консультацией пришлась не к месту. «В самом деле...» Когда человек решился свести счеты с жизнью, вряд ли он будет думать о чае и душевном разговоре. Может, не удастся вынудить ее отойти чуть дальше. Тогда она, если все же решится довести до конца задуманное, хотя бы упадет в воду, — подумал Павлов, — и шансы выжить в таком случае значительно повышаются. Решение пришло само собой, и он, не приближаясь к собеседнице, проворно перелез через перила. Пальцы крепко охватили чугунное ограждение, и адвокат затаил дыхание. Пронизывающий ветер неприятно холодил кожу, руки быстро немели от сырых перил. Теперь они оба стояли снаружи ограждения моста. "Если вы сделаете ещё один шаг, я прыгну вниз", хрипло предупредила женщина. Артём покачал головой. "Но вы хотите расстаться с жизнью. Но если вы прыгнете вниз, вы скорее всего останетесь живых". Спокойно произнёс он: "Вы сильно покалечитесь, вероятно, даже станете инвалидом на всю жизнь". Женщина недоверчиво уставилась вниз. У неё был такой растерянный вид, словно мысль о том, что её план не сработает, даже не приходила ей в голову. Пока она раздумывала, Артём сделал маленький шажок в её сторону. "При падении с большой высоты есть риск повреждения позвоночника", размеренным тоном лектора продолжил он. При таком раскладе вы до конца жизни будете прикованы к больничной койке. Вас будут переворачивать, чтобы не образовалась пролежней. Вы не сможете делать элементарных вещей, чтобы обслужить себя. И это еще не самое худшее. Вам знакомо выражение «превратиться в овощ»? — Замолчите, — звизнула женщина. — Как вас зовут? — неожиданно и очень вкратчиво спросил Артем. — Еще один шаг, и еще маленький шажок. «Какая вам разница? Кто вы такой, что тут делаете? Стойте на месте!» Только сейчас она обратила внимание, что мужчина медленно, но неуклонно приближается к ней, и она машинально пятилась в сторону, держа между собой мужчину и дистанцию. «Что бы ни случилось, у человека всегда есть возможность выбора», — сказал Артем, — «как бы больно вам ни было. Давайте мы сейчас вместе вернемся обратно за ограждение, и я вас внимательно выслушаю». Возможно, я смогу вам чем-то помочь. Он вновь навязал ей альтернативу в виде своей помощи, но ну, не в машине за чаем из термоса, так хотя бы здесь, на мосту. Разговор, беседа, переговоры да что угодно, только не крайне трагические шаги и необратимые последствия. Женщина горько усмехнулась и вздрала голову, разглядывая ночное небо. Разве вы сможете вернуть мне дочь? Отрешённо спросила она: "Вы умеете оживлять людей?" Павлов придвинулся к ней ещё ближе. "К сожалению, этого я не умею, и это не в состоянии сделать никто из живых", тихо проговорил он. "Как отец и человек, я разделяю вашу боль от потери любимой дочери, но я уверен, что она ни за что бы не одобрила того, что вы сейчас задумали. Самоубийство не выход, это побег от проблемы, побег от самого себя. Вы верите в Бога?" Очередной шажок. Я? Я? Да, наверное. Я крещённая, тусклым, неуверенным голосом произнесла женщина. Тогда вы должны знать, что Бог не приветствует подобные поступки. Он нас очень любит и даёт нам жизнь и никогда не хочет нашей гибели. Это правда. Она внимательно и испытующе взглянула на Павлова. А вы? Вы смелый? Да ну что вы? Какой я смелый? Я люблю жизнь и людей. Я просто не хочу, чтобы вы сделали что-то с собой. Вот вы другое дело. Это вы как раз очень смелая и похожа сильная духом. У вас воля железная. Не каждый сможет вот так запросто перескочить ограждение и стоять над пропастью. Что бы ни говорили психологи, принять такое решение очень непросто. От Павлова не ускользнула, как после этих слов, плечи женщины неосознанно выпрямились. «Так, может, лучше направить ваши силы и энергию на что-то другое, полезное? Ну вот, например, помочь тем, кто слабее вас?» — вкратчиво спросил он. «Будьте сильны, помогите другим. Может, кто-то именно сейчас нуждается в вашей поддержке, а вы тут, на мосту, решили сбежать ото всех». Адвокат приступил ногами, и женщина инстинктивно снова отодвинулась от него. Так тоже хорошо, промелькнула у него мысль. Ещё пару метров, и она будет над водой. Во всяком случае, там, где глубина не позволит при падении ей разбиться или покалечиться. Я не могу, вдруг слепнула женщина, её лицо перед моими глазами каждую секунду. Я не могу так больше, они забирают у меня квартиру. Она опустила голову и едва сдерживая рыдания. Послушайте, вновь начал Павлов, «Оставьте меня!» «Отойдите от меня», — устало проговорила женщина. «Я же вижу, как вы движетесь ко мне. Вы только напрасно тратите время. Я все уже решила». «Ну, тогда я прыгну с вами», — решительно сказал Артем, не отрывая взгляда от странной собеседницы. Она устала с на адвоката, как на умалишенного. «Вы что, псих?» Артем дружелюбно усмехнулся. «В какой-то степени да». Он уже приблизился к женщине почти вплотную, и его пальцы осторожно коснулись её руки. Она ответила нервной дрожью. "Кто вы такой?" шёпотом спросила она, вглядываясь в лицо Артёма. "Вы... вы показались мне очень знакомым". "Может быть, меня часто путают с известными людьми", уклонёлся от прямого ответа адвокат. "Это неважно сейчас. Послушайте, я всё-таки предлагаю перелистнуть обратно. Вы не находите?" что мы довольно глупо выглядим со стороны. Отчаянно долго, бесконечно томительную минуту женщина безмолвно смотрела перед собой, о чём-то раздумывая. Затем она вздрогнула и разлепила губы. Мне, мне очень страшно и очень холодно. Я боюсь повернуться. Мне кажется, что мои руки примёрзли к перилам и ноги затекли. Понял. Не шевелитесь. Я сейчас помогу вам. сказал Павлов: "Вы же позволите мне?" Она кивнула, не глядя на Артёма, и он перешёл к решительным действиям, не давая ей помниться и передумать в столь ответственный момент истины. "Тогда сделаем так. Я сейчас перелезу обратно и уже тогда оттуда вытащу вас. Идёт?" И Артём уже занёс ногу, чтобы перелезть обратно и спасти эту несчастную. Но прежде чем Павлов перелез и даже прежде, чем он услышал ответ, за их спинами раздался оглушительный звук автомобильного гудка. Женщина испуганно вскрикнула, и неожиданно ее тело подалось вперед. Пальц Артема крепко стиснула холодная ладонь. «Держитесь!» — закричал он, ощущая, что начинает терять равновесие. Балансируя на краешке моста, он понял, что не в состоянии долго удерживать незнакомку. «По... помогите!» — выдохнула женщина, — И через мгновение они оба рухнули вниз. Чёрная неизвестность с лёгкостью проглотила обоих, издав лишь глухой всплеск. Во время падения их руки расцепились. Это позволило Артёму хоть как-то сгруппироваться, его тело вошло в воду практически вертикально. Быстро вынырнув на поверхность, он сплюнул попавшую в рот отвратительную на вкус воду. И начал судорожно оглядываться по сторонам, и его компаньонки нигде не было видно. Павлов быстро соображал, что случилось самое страшное, и счёт пошёл на секунды. Даже если она осталась жива и не сломала себе позвоночник при падении и не получила разрыв сердца, она наверняка потеряла сознание, либо от удара, либо от страха. Вспыт самостоятельно в таком состоянии она не сможет. При потере сознания она наверняка попросту захлебнётся. Моментально набухшие от воды одежды и обувь, стесняли движение и предательски тянули вниз. Но времени на то, чтобы скинуть с себя одежду или хотя бы ботинки, не было. И Павлов, набрав легкие побольше воздуха, нырнул под воду. Кромешная тьма, муть, холод, неизвестность — все эти факторы сводили его спасательную операцию к нулю. Миссия была поистине невыполнимой. Банальные истины. сверлили судорожно уходящее сознание. Человек дышит воздухом, без него нет жизни. Продержаться больше пяти минут под водой без кислорода обычный человек не может. Остатки драгоценного воздуха подходили к концу. От этого грудь адвоката все сильнее сдавливала стальным обручем, и он уже начал судорожно-экстренное всплытие, как его ладонь коснулась тела женщины. Тут же в него остервенело вцепились лепестки, Все до единого ногти утопленницы. Артем, прилагая невероятные усилия, из последних, давно покинувших его вместе с кислородом сил, потащил неудавшуюся утопленницу на поверхность. Вынырнув, Павлов захрипел и с жадностью глотнул воздуха. Незнакомка тоже кашляла, выплевывая воду. Ее огромные глаза источали суеверный ужас. Барахтаясь в воде, она мертвой хваткой вцепилась в Артема, Я отчаянно пыталась забраться на него. Ситуация вновь становилась угрожающей, причём теперь жизнь обоих. Нужно было действовать. Вы умеете плавать, переводя дыхание, пытаясь удержать на плаву себя и женщину, спросил адвокат. Как и ожидалось, она отрицательно замотала головой. Не весть ни на шее. Вы утянете нас обоих на дно. Успокойтесь. Вы, вы, тяжело дыша, прохрипела незнакомка. Вы же сами хотели со мной прыгнуть, точно, но теперь надо не утонуть, а то будет обидно. Нам же не зачтут рекордный прыжок. Работаем вместе. Видите, впереди причал. Нам нужно доплыть до него. Держите за моё плечо и работайте ногами. Только ногами, как русалка. Хорошо? инструктировал Артём, энергичный. Она проскулила что-то невнятно, но за плечо адвоката взялась, точнее, вцепилась. В то же время Павлов попытался плыть брассом в сторону темнеющего причала. "Эй!" раздался откуда-то сверху испуганный крик. "Вы там живы?" "Живы, живы!" мысленно произнёс адвокат. Теперь главное не столкнуться с каким-нибудь теплоходом. Вслух же он закричал: "Да, вызывай скорую!" После несколько неописуемых по напряжению сил нервов и эмоций минут они были у причала. Павлов улез первым. помогая подняться женщине. Взглянув на мост, адвокат увидел дорожную уборочную машину, остановившуюся позади его автомобиля. У переулка стояли двое, вглядываясь в чёрную как нефть реку. Так вот, наши герои, по сигнали, так не вовремя, и напугав тебя, сказал Артём. Забавные идиоты. Меня зовут Карина, стуча зубами проговорила женщина, дрожащей от холода рукой Она убрала с лица прядь длинных, густых и мокрых волос. Несмотря на ночную темноту, бледную кожу, прединфарктное состояние и трагичность момента, Павлов наконец-то вгляделся в её лицо и понял, что его случайная знакомая не просто когда-то была весьма привлекательной, а и сейчас могла бы считаться настоящей красавицей, причём красота её была естественной, природной, без пластики и макияжа. Очень приятно познакомиться, сказал он, снимая обувь и выливая с туфель воду. Артём Павлов к вашим услугам. Артём Павлов? изумлённо переспросила женщина. Она была настолько поражена, что даже на мгновение перестала выбивать дробь зубами. Так вот, почему вы показались мне знакомым. Полагаю, что после всего произошедшего можно перейти на ты. Ты согласна? Карина Росеевна кивнула. Она бросила взгляд на свои ноги. Одну туфлю потеряла, проговорила она и, вздохнув, сняла ту, что уцелела. О, мне повезло больше, а бут по полной программе. Слушай, я бы довёз тебя домой, сказал Павлов, но тебе нужно в больницу. Я не хочу в больницу, замотала головой Карина. Помедлил Артём, произнёс: Давай я поеду с тобой, а ты мне по дороге всё расскажешь. Хорошо? И мы вместе подумаем, как быть дальше. Хорошо? Е легко согласилась Карина, и издалека стали слышны звуки сирены. "Ещё, Карина", сказал Павлов. "Не подумай, что я собираюсь поучать тебя. В этом мире много несправедливости, но он также бывает замечательным и прекрасным. Помни, что даже в грязной луже отражается солнце. А ещё, никогда не забывай о сказке про двух лягушек. Поверь, жизнь стоит того, чтобы стиснуть зубы, работать лапками и жить дальше". Он замахнул рукой, видя, как приближается автомобиль скорой помощи. Карина молча смотрела на чёрную воду, в которой искрились отблески лунного света. "Сегодня ночью небеса пожалели меня", прошептала она.